хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности. Ну, хоть настолько, чтобы уважать медицину. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным. Но я суеверен. нет -с. я не хочу лечиться со злости. Вот вы этого, наверное, не изволите понимать. носа ну я понимаю».